Глава 7. Гимн снаряду Кембриджская обсерватория в письме от 7 октября обсудила вопрос с астрономической точки зрения. Теперь оставалось выяснить техническую сторону дела. Вот тут-то и возникли затруднения, которые во всякой другой стране показались бы непреодолимыми. Но для Янки это была детская игра. Председатель Барбикен, не теряя времени, назначил членов исполнительного комитета. Комитет постановил себе целью на трех заседаниях разрешить три основных вопроса – о пушке, о снаряде и о порохе. В комитет вошли четыре лица, хорошо разбиравшихся в вопросах такого рода. Сам Барбикен с решающим голосом в случае разногласий, генерал Морган – майор Эльфистон и, наконец, неизбежный Джей Ти Мастон, на которого возложили обязанности секретаря-докладчика. 8 октября комитет собрался на квартире Барбикина, улица Республики номер 3. Четверо членов пушечного клуба расселились вокруг стола, где стояли блюда с горами, сандвичей и внушительных размеров чайных приборов. Таким образом, это чрезвычайно важное заседание, могло продолжаться без перерыва на ужин. Секретарь Мастон прикрутил к своему железному крючку ручку, и заседание началось. Барбиком взял слово. «Дорогие коллеги, нам предстоит разрешить одну из основных проблем баллистики, этой науки из наук, трактующей о движении снарядов, то есть тел, которые, получив известный толчок, устремляются в пространство и далее летят уже в силу инерции». «О, баллистика, баллистика!» — восторженно воскликнул Мастон. «Быть может, было бы рациональнее, — продолжал Барбикен, — посвятить наше первое заседание обсуждению вопроса об орудии. В самом деле?» — вставил Морган. «Однако, — добавил Барбикен, — после зрелых размышлений я нахожу, что вопрос о снаряде должен быть разрешен в первую очередь, ибо размеры пушки будут зависеть от величины и веса снаряда». прошу слова. — крикнул Мастон. Слово было ему охотно предоставлено ввиду его блестящих заслуг в недавнем прошлом. «Дорогие друзья!» — начал он вдохновенно. «Наш председатель вполне прав, ставя вопрос о снаряде раньше всех остальных. Ведь ядро, которое мы пустим в Луну, это наш вестник, наш посол, и я прошу позволения взглянуть на этот вопрос с точки зрения чисто моральной». Новая точка зрения на снаряд сразу же возбудила любопытство членов комитета. И они стали слушать речь Мастона с удвоенным вниманием. «Достойные коллеги!» — продолжал Мастон. «Я буду краток. Не стану касаться ядра физического, снаряда, который убивает. Буду говорить лишь о ядре математическом, о ядре моральном. Ядро, по моему мнению, — это самое яркое проявление власти человека». Именно в ядре сосредоточивается все его могущество. Создав ядро, человек больше всего приблизился к Творцу Вселенной. «Превосходно!» — воскликнул майор Эльфистон. «В самом деле, — продолжал оратор, — если Бог сотворил звезды и планеты, то человек создал ядро, достигающее предельной скорости на Земле. Ядро — это небесное тело в миниатюре, ведь светило не что иное, как огромное ядро». летящие в мировом пространстве. От Бога исходит скорость электричества, скорость света, скорость звезд, скорость комет, скорость планет, скорость их спутников, скорость звука, скорость ветра. Но от нас исходит скорость ядра, в сто раз превосходящая скорости поездов и самых резвых лошадей. Мастон был в экстаде. В его голосе звучали лирические нотки. Он пел священный гимн снаряду. «Хотите цифр?» Продолжил он. «Вот они, самые красноречивые. Возьмите скромное ядрышко в 24 фунта весом. Хотя оно и движется в 800 тысяч раз медленнее электрического тока, в 640 тысяч раз медленнее света и в 76 раз медленнее движение Земли вокруг Солнца, все же при вылете из пушки оно несется быстрее звука. Оно пролетает 200 туазов в секунду, 2000 туазов в 10 секунд». 14 миль в минуту, 840 миль в час, 20100 миль в сутки. То есть летит со скоростью, с какой вращаются точки экватора вокруг земной оси. За год оно пролетело бы 7336500 миль. До Луны оно долетело бы в 21 дней, до Солнца в 12 дней. А до Нептуна, то есть границ Солнечной системы, В 360 лет? Вот чего могло бы достичь это скромное ядро изделия наших рук. Что же будет, если мы создадим скорость в 20 раз большую, то есть 7 миль в секунду? О, чудовищное ядро! Дивный снаряд! Я мечтаю о том, что там, в вышине, тебя примут с почестями, достойными посланника Земли. Эта напыщенная речь вызвала громовое ура. Мастон, взволнованный, опустился в кресло, коллеги стали горячо его поздравлять. «А теперь», — сказал барбикин уплатив щедрую дань поэзии, приступим вплотную к разрешению вопроса». «Мы готовы», — откликнулись члены комитета, поглощая бутерброд за бутербродом. «Вы знаете, какую проблему нам предстоит разрешить», — продолжал председатель. «Требуется придать снаряду скорость в 12 тысяч ярдов в секунду». «Я полагаю, что это нам удастся. Однако теперь нужно вспомнить, какие скорости были уже практически достигнуты. Генерал Морган, не откажете сообщить относящиеся сюда данные?» «Мне ничего не стоит», — отвечал генерал. «Тем более, что во время войны я был членом комиссии, производившей испытание орудий». «Могу прежде всего сказать, что пушки Дальгрина выпускали ядра на расстоянии до 2500 туазов с начальной скоростью в 500 ярдов в секунду». «Ну, «Хорошо. А Колумбиада Родмена?» — спросил Барбикен. «Колумбиана Родмена при испытании в форте Гамильтон близ Нью-Йорка пустила ядро весом в полтонны на расстоянии 6 миль со скоростью 800 ярдов в секунду». результат которого никогда не могли добиться Армстронг и Паллизер в Англии. «Уже темне англичане!» — воскликнул Мастон, погрозив в сторону Востока своим железным крючком. «Итак», — спросил Барбикен, «800 ярдов — это наибольшая первоначальная скорость, достигнутая пушечным снарядом?» «Да», — ответил генерал. «Должен, однако, сказать», — вставил Мастон. что если бы моя мартира не разорвалась...» но она разорвалась», — перебил Барбикен с приветливой улыбкой. «Поэтому примем за исходную точку начальную скорость 800 ярдов. Требуется увеличить ее в 20 раз. Отложив до другого заседания обсуждение способов, которым может быть достигнута требуемая скорость, я предложу вашему вниманию, дорогие коллеги, вопрос о размерах. Какие нужно дать ядру?» «Разумеется, тут дело идет уже не о ядре весом в каких-нибудь полтонны». «А почему нет?» — спросил майор. «Потому что это ядро, — перебил Мастон, — должно быть очень крупных размеров, иначе оно не обратит на себя внимание жителей Луны, если только таковые существуют». «Конечно», — отвечал Барбикен. «Но на это есть еще более важная причина». «Что вы хотите сказать, Барбикен?» — спросил майор. «А то, что мало — просто выстрелить в Луну. Отложив всякие другие попечения, надо еще наблюдать за полетом снаряда до того момента, когда он попадет на Луну». «Что?» — в один голос воскликнули майор и генерал, пораженные этим заявлением. «Без сомнения», — твердо отчеканил Барбикен. «Иначе наш опыт останется безрезультатным». «Но в таком случае, — спросил майор, — наш снаряд должен иметь огромные размеры». Ничуть. Соблаговолите выслушать. Вы знаете, какой степени совершенства достигли теперь зрительные приборы. Телескопы, в которые наблюдают Луну, дают увеличение в 6000 раз, то есть приближают Луну к нам на расстояние всего 40 миль. И на таком расстоянии предметы длиной в 60 футов уже хорошо видимы. Если бы не слабый отраженный свет Луны, этого зеркала Солнца, препятствующий дальнейшему увеличению, можно было бы пустить в ход гораздо более мощные телескопы. «Ну так чего же вы хотите?» — спросил генерал. «Неужели вы думаете сделать снаряд диаметром 60 футов?» «Вовсе нет». «Так вы хотите, быть может, сделать лунный свет более ярким?» «Именно так». «Вот это здорово!» — воскликнул Джей Ти Мастон. «Это очень просто». отвечал барбикин «В самом деле, если уменьшить толщину атмосферной оболочки, через которую приходится смотреть на Луну, разве лунный свет не станет для нас более ярким?» «Очевидно», — согласился Альфистон. «Ну так вот, чтобы получить подобный результат, достаточно установить наш телескоп на высокой горе. Так мы и сделаем». «Сдаюсь», — сказал майор. «Вы удивительно умеете упрощать задачу». «А какое же увеличение, надеетесь вы таким образом получить?» «Увеличение в сорок восемь тысяч раз. Тогда мы увидим Луну как бы на расстоянии всего пять миль, а с такого расстояния можно разглядеть предметы длиной в девять футов». «Отлично!» — воскликнул Мастон. «Следовательно, наше ядро будет диаметром в девять футов». «Вот именно». «Позвольте, однако, заметить», — снова возразил майор Эльфистон. что при этом получится такой огромный вес, что... «Постойте, майор», — прервал его Барбикен. «Прежде чем обсуждать вес ядра, позвольте мне вам напомнить, что наши предки достигали прямо чудес в этой области. Конечно, не может быть и речи о том, что баллистика не прогрессирует, но да будет вам известно, что в средние века добивались результатов, смею сказать, еще более удивительных, чем наши. Рассказывайте!» Недоверчиво протянул Морган. «Докажите свои слова!» – воскликнул пылкий Мастон. «Нет ничего проще», – спокойно ответил Барбикен. «Могу привести несколько примеров. Так, в 1543 году при осаде Константинополя Магометом II метали каменные ядра, которые весили 1900 фунтов и были, конечно, солидных размеров». «Ой-ой!» – воскликнул майор. 1900 фунтов — это внушительный вес. На Мальте в рыцарские времена одна из пушек форта Сент-Эльм метала ядра весом в 2500 фунтов. Не может быть! Наконец, по словам одного французского историка при Людовике XI, была мартира метавшая ядра весом всего в 500 фунтов, но эти ядра вылетали из Бастилии, куда глупые люди сажали умных и долетали до Шарантона, куда люди с умом сажали безумных». «Превосходно!» — заметил Мастон. «Что же мы видим в настоящее время?» — продолжал Барбикен. «Пушки Армстронга выбрасывают ядра лишь в 500 фунтов, а колумбиады Родмана — снаряды в полтонны. Выходит, что увеличилась дальность полета снарядов, но вес их уменьшился. Мы же должны пойти в другом направлении». и, воспользовавшись успехами науки, удесятерить вес ядра Магомета II и мальтийских рыцарей. «Так и должно быть», — ответил майор. «Какое вы предпочитаете употребить металл для вашего снаряда?» «Я думаю, просто чугун», — сказал генерал Морган. «Фу, чугун!» — воскликнул Мастон с глубоким презрением в голосе. «Это слишком вульгарно для снаряда, предназначенного для Луны». «Не будем слишком притязательны, мой дорогой друг», — ответил Морган. «Сойдет и чугун?» «Но позвольте», — снова возразил майор Эльфистон. «Вес ядра пропорционален его объему, следовательно, снаряд диаметром в девять футов будет иметь чудовищный вес». «Да, если он будет сплошной», — ответил Барбикен. «И нет, если он будет полый». «Полый? Так это будет бомба?» — И туда можно вложить депеши, — подхватил Мастон, — и образчики наших земных произведений. — Да, бомба, — ответил Барбикен. — Нам необходима бомба. Сплошное ядро в 108 дюймов диаметром весело бы более 200 тысяч фунтов, вес бесспорно чрезмерный. Но так как снаряд должен обладать достаточной прочностью, я предлагаю сделать его весом в 20 тысяч фунтов. — Какова же должна быть толщина его стенок? — спросил майор. — Если держаться установленные пропорции, — заметил Морган, — то при диаметре в 108 дюймов стенки должны быть, по крайней мере, в два фута толщиной. — Это слишком много, — ответил Барбикен. — Речь, заметьте, идет не о том, чтобы пробивать металлическую броню. Надо, чтобы стенки снаряда могли выдержать напор пороховых газов. Итак, вот в чем задача. «Какую толщину должны иметь стенки чугунной бомбы, чтобы она весила не более 20 тысяч фунтов? Наш искусственный математик, славный Мастон, нам сейчас же это вычислит». «Что может быть проще?» — ответил почтенный секретарь комитета. Он быстро набросал несколько алгебраических формул, из-под его пера вылетали разные π и X возведенные в квадрат, потом он извлек в уме кубический корень и сказал... Стянки будут толщиной всего в два дюйма». «Разве этого достаточно?» — усомнился майор. «Нет», — ответил Барбикен. «Очевидно, нет». но что же тогда делать?» — в недоумении спросил Эльфистон. «Надо взять не чугун, а другой металл», — ответил Барбикен. «Медь?» — спросил Морган. «Нет, медь слишком тяжела. Я вам предложу нечто получше». «Что же именно?» — спросил майор. «Алюминий», — ответил Барбикен. «Алюминий?» — хором воскликнули его коллеги. «Ну да, друзья мои, вы знаете, что известному французскому химику Анри Сент-Кляр-де-Вилю удалось в 1854 году получить алюминий в значительных количествах. Этот драгоценный металл обладает белизной серебра, неокисляемостью золота, ковкостью железа, плавкостью меди, легкостью стекла.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 «Алюминий, кажется, слишком дорог». «Это было раньше», — отвечал Барбикен. «Вначале, при его открытии, фунт алюминия обходился от 260 до 280 долларов. Затем цена упала до 27 долларов. А теперь можно иметь фунт алюминия за 9 долларов». «Однако и 9 долларов за фунт», — сказал майор, который нелегко сдавался, — «цена огромная». «Без сомнения, дорогой майор, но ее нельзя назвать недоступной». «Сколько же будет весить такой снаряд?» — спросил Морган. «Вот результат моих вычислений», — отвечал Барбикен. «Снаряд диаметром 108 дюймов и со стенками толщиной в 12 дюймов, сделанный из чугуна, весил бы 77 440 фунтов, а если его отлить из алюминия...» Вес его сократится до 19 250 фунтов». «Очень хорошо!» — воскликнул Мастен. «Это как раз нам подходит». «Хорошо-то оно хорошо!» — возразил майор. «Но, считая по 18 долларов за фунт, снаряд этот обойдется?» «173 250 долларов. Это я отлично знаю. Но не беспокойтесь, друзья мои». «У нас будет достаточно денег для нашего предприятия. За это я ручаюсь». «Золото дождем польется в нашу кассу», — добавил Мастон. «Ну, как же вы решите вопрос об алюминии?» — спросил председатель. «Принято», — ответили члены комитета. «Что касается формы снаряда», — добавил Барбикен, «то она не имеет особого значения, так как снаряд, миновав земную атмосферу, будет лететь в пустом пространстве». поэтому я предлагаю форму шара. Пусть себе наша бомба вращается вокруг своей оси, сколько ей угодно». На этом закончилось первое заседание комитета, на котором окончательно решен был вопрос о снаряде. Джей Т Мастон был в восторге при мысли о том, что селенитом будет послана алюминиевая бомба. «Пусть эти господа получат надлежащее понятия о земных обитателях!»